История 25. Телефон. Бабушка! кричит Фридер и дёргает за бабушкину юбку. Бабушка, я хочу поговорить по телефону с тобой. Да отстань от меня, шпингалет, ворчит бабушка. Поговорить по телефону, ещё чего? У нас и телефона-то нет. Бабушка роется в корзинке с клубками шерсти, достаёт вязание и принимается вязать. петля лицевая, петля изнаночная, петля лицевая, петля изнаночная, петля с накидом. Фридер разочарованно стоит рядом. Когда бабушка вяжет, тут ничего не поделаешь. Ну, бабушка, ноет тихо Фридер, а потом плетётся в детскую. Но уходя, он быстренько прихватывает с собой банан. Этот банан отложен на ужин, Фридер точно знает, и он его крадёт. Так бабушке и надо. Раз она не хочет разговаривать с ним по телефону, но вообще-то Фридеру совсем не хочется банан. Ему хочется телефон, а бабушке не хочется гадство. Фридер стоит в детской, в руке банан. Скучно. Банан у него есть, а телефона нет. Нет телефона? Нет телефона? Да нет же, есть. Фридер сейчас его сделает, и он уже знает как. Отличная идея. Банан будет трубкой. Он и выглядит так же, жёлтый и изогнутый. Фридер ухмыляется и представляет банан-куху. Но ничего не слышно. Ай, конечно, не слышно. У банана ведь нет шнура, а от трубки должен обязательно отходить телефонный шнур. Фридер распахивает дверь и вопит: Бабушка! Найди мне шнур, только быстро! Я тебе что, служанка? кричит бабушка в ответ. Я вижу, ты же знаешь. Ой, всё, надо делать самому, вздыхает Фридер, громко захлопывает дверь, но тут же снова распахивает её. Он знает, где взять шнур, длинный, предлинный. Фридер хихикает и тихо, очень тихо крадётся на кухню, к бабушке. Она вяжет, не поднимая головы. Фридер молниеносно запускает руку в корзинку с шерстью и вытягивает длинную красную нить. Она послушно тянется, становится всё длиннее, и Фридер, не выпуская её из рук, скрывается в детской. Так, теперь шнур у него есть. Длинный шнур для бананового телефона. Фридер обвязывает банан ниткой вокруг талии. Хмм, получилось. Теперь у него есть настоящий телефон. Ну почти настоящий. Фридер прижимает банан к уху и кричит: "Дилин, дилин, дилин, дилин, дилин, дилин, дилин, дилин, дилин, дилин, дилин". Потому что телефон должен звонить. А потом говорит в банан: "Ало, это Фридер. Ало". И слушает. Теперь банан должен что-то сказать, но он ничего не говорит. Ведь бананы не умеют говорить. Фридер давно это знает. Даже если это бананы телефоны. Фридер делает ещё одну попытку. Алло, это Фридер. Алло. А поскольку за этим должен последовать ответ, Фридер сам же и отвечает. Алло, это тоже это тоже Фридер. Но больше ничего не придумывается. Гадство! И вообще, говорить самим с собой по телефону, ну что может быть глупее? Фридер в ярости бросает банан на пол, в ярости заносит над ним ногу правую и гневно бормочет. Вот я тебя сейчас как раздавлю, банановая каша из тебя получится. Он поднимает ногу ещё выше, чтобы со всей силой топнуть по банану, но тут банан уползает. Кто-то тянет его за длинную нитку к двери. Фридер широко раскрывает глаза, и тут вдруг банан издаёт: "Дылин-дылин-дылин-дылин". Динь-динь-динь-динь-динь-динь. -дин. Телефон, он зазвонил по-настоящему. Одним прыжком Фридер оказывается рядом с бананом и прижимает его к уху. Это бабушка. С кем я говорю? Квакает в трубке. Фридер ухмыляется. М -м -м, бабушка, она звонит ему. Это Фридер. Взволнованно кричит Фридер и зажимает себе пальцами нос, чтобы также красиво квакать. Я, конечно, старая женщина, но я не глухая. Квакает трубка банан. Кто это говорит? Наверное, я не туда попала. Я тоже бабушка. О, я тоже бабушка. Кричит Фридер, сжимая нос. Я тоже не туда попал. Хе-хе. Вот как. Квакает трубка в ответ. Вот как. Хе-хе. Тогда будьте добры, не могли бы вы передать кое-что Фридеру? Будьте так любезны. Конечно, бабушка! кричит Фридер и напряженно вслушивается. Ебучий привет от его бабушки. А если этот негодник снова украдет полужара, я его так отшлепаю! Хе-хе-хе! Я, конечно, старая женщина, додислепая. До свидания. Приятно было с вами побеседовать. Мне тоже, бабушка! кричит Фридер и хихикает. А банан уже снова издает. Дин-дилин-дилин-дилин, дин-дилин-дилин-дилин. Фридер даже не успевает, как следует ответить, как трубка квакает. "Ат, теперь иди на кухню, я делаю фруктовый салат, и захвати свою телефонную трубку. Договорились?" Фридер с готовностью кивает и мчится на кухню. Там сидит бабушка, держа около уха клубок шерсти, она говорит: "Клик-клак-клак, клик-клак-клак" и кладёт трубку в корзинку с шерстью. Бабушка, а мы ещё будем звонить друг другу, говорит Фридер и улыбается бабушке. Попозже, отвечает бабушка. Сначала поедим, а потом уж поиграем. И она усердно нарезает фрукты для салата. Когда после ужина бабушке и Фридеру захотелось ещё разок поговорить по телефону, то бабушкина трубка была на месте, а у Фридера трубки больше не оказалось. Её съели вместе с другими фруктами в салате.